Десятое. Денис. Утро Нового года встречает меня солнечными лучами и тишиной. Судя по взрывам хохота и звукам вылетающих пробок от шампанского, празднование длилось долго, и сейчас гости должны спать. Риту я не бужу и спускаюсь на первый этаж, чтобы приготовить кофе. С вечера приметил кофемашину. Ожидаю увидеть в гостиной полный погром, но и вокудивления нет. Праздничный стол пуст, стулья аккуратно задвинуты, и даже запаха застоявшегося спиртного нет. На кухне та же картина. В сушилке стоят помытые фужеры, негромко гудит посудомойка. Кто-то встал раньше меня. От чего-то я уверен, что это Маша. Так и выходит. Она появляется спустя пару минут после того, как я опускаюсь за стол с чашкой. В объёмных красных носках с новогодним рисунком и длинном свитере, из-под которого выглядывают острые коленки. Сейчас передо мной снова привычная малышка Маша, при виде которой хочется улыбнуться. Доброе утро, малыш. Я был уверен, что уборка твоих рук дело Маша явно не ожидала меня увидеть, потому что замирает в дверях, но, собравшись, приветливо улыбается и идёт к раковине. Только сейчас я замечаю в её руках фужеры с остатками вина. Очевидно, нашлись где-то в доме. Доброе утро и с Новым годом. Быстро отвернувшись, она включает воду. Чем закончилось празднование? Весело было? Да, было здорово. Голос Маши звучит скованно, словно она говорит о неудобных для неё вещах. Чем закончилось, не знаю, потому что сразу после салюта я ушла спать. С ней явно что-то не то. Этот тон и её опущенные плечи. Может, пьяный мудак Родион её обидел? Хотя Олег такой вряд ли бы допустил. Я подхожу к ней сзади и забираю мыльный фужер из её руки. Оставь немного хозяйственных лавров другим гостям. Маша не шевелится и не поворачивается, поэтому я кладу руки ей на плечи и заставляю сесть на стул. Ты какой кофе пьёшь? Со сливками или без? Не нужно, Денис. Она явно смущена, но вежливо улыбается. Я сама чуть позже себе сделаю. Никогда не отказывайся от мужской заботы, малыш, иначе ты избалуешь мужчин вокруг себя. Так со сливками или без? Со сливками. Я варю кофе. Ставлю перед ней кружку и сажусь напротив. Маша обхватывает её двумя руками и отхлёбывает. Она выглядит более расслабленной и повеселевшей, и мне становится спокойнее. Не знаю, почему для меня это важно. Наверное, потому что она младшая сестрёнка Риты и очень милая. Арго, запнувшись, Маша опускает взгляд в чашку. Она ещё спит? Спала, когда я выходил. Поздний подъём у него в ее стиле, так что скоро здесь всё зашумит. Я оказываюсь прав. Рита спускается в гостиную через полчаса, за ней подтягиваются остальные. Тише всех ведёт себя Родион, и я искренне надеюсь, что ему дотошно ты плохо. Олег сразу же прилипает к Маше, кажется, зовёт её прогуляться. Он обожает утренние пробежки, и если у них срастётся, пожалуй, втянет её в спорт. «Завтракаем и идем в сауну, выгонять похмельный дух», воодушевленно объявляет Рита, по обыкновению беря на себя роль ведущей. Тому, кто по какой-то причине не взял купальник или шорт, предлагаю воспользоваться полотенцем. Как выяснилось, возле бассейна о плавательной экипировке не знали только Олег и Родион, поэтому вода оказалась им недоступна. «А где Маша?» интересуется, как я уже теперь знаю, Карина, салютуя шампанским Рите, Она разговаривала с мамой по телефону, сейчас подойдет. Чтобы не вникать в женские разговоры, я поднимаюсь с шезлонга и погружаюсь в бассейн. Если соберусь построить дом, то в нем будет обязательно бассейн. Во время плавания у меня особенно хорошо получается думать. Мысль движется четко и не сворачивая. Встретиться с Емельяновым, подытожить сумму, со Смолиным согласовать введение дополнительного меню, завтра с утра набрать Иосифу. Я уже собираюсь вылезти из воды, когда в помещение, переполненное женским смехом, входит Маша. Её волосы забраны наверх, тонкая фигура обмотана полотенцем. "Наконец-то, Мариш", выкрикивает Рита, успевшая переместиться в бурлящий джакузи. "Залезай к нам. Денис, ты тоже". Я не люблю джакузи из-за стоикового запаха хлорки, поэтому отказываюсь и иду к шезлонгам. На ходу подмигиваю Маше, которая застыв в нерешительности теребит узел на полотенце, даже несмотря на то, что она уже видела меня без брюк, сейчас она густо краснеет. Я промокаю полотенцем лицо и тянусь за минералкой, но когда боковым зрением ловлю движение справа от себя, машинально поворачиваю голову и застываю. Маша сняла полотенце и теперь стоит в одном чёрном бикини. Чёрт знает, что я ожидал увидеть, но точно не это. Даже вчерашнее её появление в коротком платье меня не подготовило. То, что предположительно было подростковой худобой, оказалось красивым женским телом. У Маши стройные длинные ноги, узкая талия, плоский живот и высокая, далеко не маленькая грудь. Вот тебе и малышка. Снова диссонанс, снова в голове не складывается. Я ни один её разглядываю, и Маша это чувствует, обнимает себя руками, то и дело обеспокоенно поглядывая на полотенца. Правда, Мариша фитнес-модель, Олег, выкрикивает Рита, размахивая фужером шампанским. Она немного пьяна, а поэтому о не вмешательстве в отношения моего брата и Маши удачно забыла. 100% соглашается он. Олег тоже впечатлён. Глаз с Маши не сводит, привстал шезлонга. Даже Родион, который все это время безучастно разглядывал телефон, отложил его в сторону. «Маша мне нравится», — говорит Олег, когда спустя полчаса мы, оставив остальных распивать шампанское возле бассейна, вдвоем сидим в сауне. «В смысле, нравится очень. Даже больше, чем остальные твои фитнес-фанатки?» Не могу не усмехнуться. «Ты понял, о чем я. Она другая». И я хочу предложить ей встречаться. Я внимательно смотрю на брата. Олег выглядит серьёзным. Может, это оно? Желание вступить во взрослую жизнь? Рано или поздно случайные связи надоедают, а ему уже 25. Что я должен сделать? Наверное, как старший брат, пожелать ему удачи. И я желаю, но на душе остаётся странный осадок. Не отпускает ощущение, будто происходит что-то неправильное.